Глава 29. Остерегайтесь биологии, о жизни человека. Старик рассказывает историю в качестве объективного урока. Но вы не были достойны вашего обещания. Вы избежали части сделки, продолжал я, хотя вы и провели, безусловно, некоторые любопытные опыты в физике, которые представляются уникальными. Я все же любитель науки, а ваши гидростатические иллюстрации могут быть повторениями исследований, которые уже записаны и были незамечены учеными лицами, к которым я до сих пор обращался. «Человеческий ум – это создание вопросов и сомнений», – заметил он. «Ответите на один вопрос, и другие поднимаются. Его внутреннее «я» никогда не удовлетворяется, и вам не следует обвинять себя за желание доказательств, которым вас принуждают все самосознательные условия вашей прошлой жизни». Теперь, Когда я убрал более заметные сомнения, вы настаиваете на том, что пропущено, и обращаетесь ко мне за этим. Он колебался. Зачем, спросил я, заинтересовавшись, не уловил ли он интуитивно мое невысказанное предположение? Показать вам ваш собственный мозг, ответил он. Это именно то, что вы обещали, и вам следует придерживаться уговора. Вы согласились показать мне мой мозг, и кажется очевидным, что вы преднамеренно избегали обещанного. То, что я дал обещание отложил его исполнение, отрицать нельзя, но не из-за неспособности его выполнить. Я допускаю, что преднамеренно отложил его исполнение, надеясь на то, что вы забудете это опрометчивое обещание. Лучше вам освободить меня от него. Вы не знаете, о чем просите. «Я считаю, что прошу больше того, что вы можете сделать», — ответил я, — «и что вы знаете об этом». «Позвольте рассказать вам рассказ», — сказал он. «Возможно, тогда вы смягчитесь». Слушайте, однажды человек увлекся изучением анатомии. Это привело его к разорению. Он начал учебу, чтобы научиться профессии. Он надеялся стать врачом. Материя, медика, фармакология, химия сначала соблазняли его, но через некоторое время перестали интересовать. Он был угрюмым студентом во многом из того, что человек считает насущным в практике медицины. Он не годился для врача. Постепенно его увлекли две ветви – физиология и анатомия. Внутри его умственной сущности развелось нечто латентное, о чем ни он сам, ни его друзья не подозревали. Это было нарастающее желание знания, касающегося человеческого тела. Это ненасытное и страстное желание анатомии росло в нем, и по мере его интереса к этому он пренебрег другими разделами медицины. Постепенно он потерял из виду свою профессиональную цель, забросил химию, медицинскую науку, фармакологию. В конце концов, он патологически жил только теми, вышеуказанными двумя ветвями науки. Его первое посещение анатомической комнаты было неприятным. Запах разлагающейся плоти, вид изуродованных тел оттолкнул его. Когда впервые его теплая рука прикоснулась к скользкому телу, он содрогнулся. А когда его пальцы вошли в соприкосновение со внутренностями трупа, бывшего ребенка, он вскрикнул от ужаса. Анатомический демонстратор успокоил его. Наконец, его вызвали в анатомическую часть. Сначала рефлекторное действие его чувствительного ума было ошеломляющим. Затем его чувства исказились. Приятелям пришлось проводить его из комнаты. «Отмойте это, отмойте это», — повторял он, пытаясь отбросить от себя руку. «Противно, ужасно, отвратительно, ребенок все еще перед моими глазами», — настаивал он. Вскоре у него начались лихорадка и бред. — Чья-то мать встретит меня на улице и проклянет, — кричал он, — эта рука, красная от крови моей милой, она осквернила невинную смерть и изуродовала то, что для матери самое дорогое. — Отнимите руку. — Отмойте ее, — вопил он. — Мать проклинает меня, она требует возмещения. Лучше, чтобы человек умер, чем быть проклятым матерью, чью дитя было осквернено. Так несчастный бессвязно говорил всецело, видя во сне ужасные образы. Но в конечном итоге он выздоровел и стал другим человеком. Он добровольно вернулся в анатомическую комнату и занялся грубой работой. Ничто из того, что было связано с расчленением трупов, не казалось ему отвратительным или нечистым. Он забросил остальные занятия и стал рабом навязчивой идеи. Ему едва хватало времени, чтобы поесть как следует. В действительности он часто ел свой завтрак в анатомической комнате. Снова и снова кровь ребенка была на его руках, и это не имело значения, он даже не трудился ее смыть. Печень человека не более священна, чем печень Борова, рассуждал он. Человеческая плоть – это то же, что и другие формы животной пищи. Когда человек умирает, жизненное тепло убегает, сознание рассеивается, и холодные мрачные останки остаются всего лишь животными. Сознание и жизнь являются всем тем, что есть человеческое. Одно есть сила, а другое – материя. Когда человек умирает, и то, и другое гибнет и рассеивается. Его друзья замечали его увлечение анатомированием и снова вступали с ним в споры, пытаясь преодолеть его сильное увлечение, но он отвергал их. Я познал своим видением, сказал он, упоминая свои лихорадки, что Папа Римский был прав, когда сказал, что надлежащее изучение человечества есть человек. Меня не заботят ваши церковные предрассудки в отношении смерти. Эти басни являются изобретением назначенных церковников тех, кто живет в предрассудках невежества. Я неверующий и не верю в неощутимый дух. То, что можно увидеть, почувствовать, взвесить, есть. Все остальное не существует. Жизнь это просто ощущение. Все, что за пределами химерично, оно меньше всего фантастично, во что верят только простофили и слабоумные доверчивые орудия мошенников или создания слепых предрассудков. Он принес в свою комнату сочлененный обесцвеченный череп трупа и установил его за мраморной статуэткой Венеры Милоской, которую ценил как фамильную драгоценность. «Оба состоят из известий», — цинично подметил он, — «они не лучше остальных». Его друзья протестовали. Ваше суеверное образование ошибочно отвечал он, вы мысленно наделяете эти предметы качеством, которого они не заслуживают. Мысль создает приятную эмоцию. Другое, равным образом такое же чистое, напоминает вам о могиле, которой вы боитесь и от которой дрожите. Эти ментальные пульсации искусственны, являясь пережитками заблуждений или созданиями вашего ума. Известь в черепе такая же, сейчас неживая, как и в статуе. Ни один предмет не отвечает ни за свою форму, ни является нечистым. Для меня деликатное очертание, точное сочленение, совершенная адаптация к функции, которой он изначально наполнен, делают каждую кость этого черепа предметом красоты и восхищения. В целом мне доставляет удовольствие думать об этой великолепной, восхитительно подогнанной части организма. Статуя, которой вы восхищаетесь, во всех отношениях не может конкурировать с черепом. Я поставил их вместе, потому что мне приятно продемонстрировать, что самое искусное создание человека гораздо ниже по уровню материального человека. «Отбросьте ваши сентиментальные предрассудки и присоединяйтесь ко мне в восхищении этим предметом красоты». И он повертел в руках череп, как если бы он был шедевром искусства. Так он и спорил, и в споре проходил от кости к кости, от органа к органу. Он наполнил свою комнату уродливыми фрагментами человеческого тела и окружил себя банками с сохранившимися анатомическими образцами. Друзья его уходили с отвращением, а он улыбался, радуясь тому, что остался наедине со своими жуткими предметами. Он был ослеплен одним из альковов науки. Старик сделал паузу. «Мне продолжать?» – спросил он. «Да», – сказал я невольно, оставив назад свой стул, и я снова начал бояться говорившего. Наконец, этот человек науки овладел всем известным в мире физиологией и анатомии. Он изучил наизусть формулировки из огромных книг, посвященных этим предметам. Человеческий скелет стал для него открытой книгой. Он знал соединение каждой мышцы, мог назвать кости и два заметной части. Микроскоп перестал быть интересным, для него он владел тайной патологии и физиологии. Затем неосознанно в нем появилась другая тенденция, новые мысли было предназначено овладеть его мозгом. Что же воодушевляет скелет? Что лежит внутри и дает ему жизнь? Он снова пришел в восторг. «Мертвое тело, которому я отдал часть жизни, не является сознающей частью человека», — говорил он сам себе. «Я должен найти в нем эту жизнь. Я был лишь палачом мертвых. Мое знание поверхность. Снова старик заколебался и вопросительно посмотрел на меня. Мне продолжать, повторил он. Мой овладел ужасом, но все-таки было интересно, и я решительно ответил. Продолжайте. Остерегайтесь, науки человека. Он с мольбой посмотрел на меня. Продолжайте, скомандовал я. Он продолжил. С ловкостью безумца этот человек, глубоких познаний, которые привели его от невиновности, невежества к и продвинувшейся биологической науке, тайно задумал искать жизненные силы. Я должен начать с ребенка. Ведь жизненная сущность сначала проявляется в детях, рассуждал он. Он переехал в малопосещаемую местность, освободил своих слуг и известил своих бывших друзей о нежелании его посещения. Он решил, что не должно быть никаких помех в его работе. Однако такая линия действий не была необходимой, ибо теперь у него не было ни друзей, ни посетителей. Он занял работой плотников и ремесленников и совершенствовал ряд механических символов, создав прекрасные образцы автоматических механизмов. Ни одного человеческого звука нельзя было услышать из внутренней комнаты того дома. Скобочки. Из эпилога будет видно, что господин Друри согласился изменить часть книги. Я с радостью это сделал, убрав леденящую душу эпизоды. Используя слова профессора Вейнебла, они не согласуются с общим изяществом книги. Ллойд. Скобочка закрывается. «Стойте, старик, прекратите в ужасе», — закричал я. «Мне этого достаточно. Вы дурачились со мной, демон. Я не просил рассказывать истории ночных кошмаров, леденящей кровь, повествования, маниакальных исследований того, кто безрассудно гонится за своим» отвратительным влечением и дискредитирует ими науки. Вы просили увидеть свой собственный мозг. А взамен получил ужасную историю, сердит, ответил я. Так извращенные люди, неправильный, истолковывая цель науки, отвечают на вопль человечества, сказал он. Одна за другой взлелеянные ценности христианства были выкрадены из веры. Что может заменить матери ребенка, который был утерян? Тот свет, ответил я, предлагает утешение. Ба, сказал он. Разве другой искатель на том же самом научном поприще не говорит матери, что там не остается ничего от личности что она больше никогда не увидит своего ребенка? Один ученый крадет ребенка, другой забирает его душу, третий уничтожает небеса. Они идут подобно голоду и чуме, рука об руку, существую во всем, что жаждущее человечество считает сокровенным и не предлагают осязаемого возвращения за пределы материалистического настоящего. Та же самая наука, которая как будто многое делает для человечества, будет продолжать так называемую материалистическую цивилизацию до тех пор, пока, подобно тому, как дрожжевые ферменты размягчаются в своих выделениях, научная мысль не создаст условия для того, чтобы вытерхнуть себя из существования и разрушить цивилизацию, которую она создает. Наука бессердечна, несмотря на личную чистоту большинства ее бесполезных приверженств. Она вор и необыкновенных богатств, а ценностей которые нельзя заменить. Прежде научных доказательств умирает любовь матери, и надежда на бессмертие погибает. Остерегайтесь материализма, конца науки человечества. Остерегайтесь начала биологического исследования, ибо тот, кто начинает, не может предвидеть окончания. Откровенно вам говорю, ни один человек, когда-либо занимавшийся частью научной мудрости, ставящий под сомнение жизненную сущность, не осознает возможного конца своих исследований. Коварный служитель становится тираническим мастером. По сравнению с ним, взломщик невиновен, а конократ безгрешен. Научная мысль начинается в мозгу человека. Наука доказывает, что наступит конец всем вещам с концом материального мозга человека. Остерегайтесь вашего собственного мозга. «Я не боюсь», — ответил я, — «что это когда-либо приведет меня к беспокойству верующих и их учений. Я не отступлю и требую того, чтобы увидеть мой мозг». Ваше требование сейчас будет исполнено. Вы предупреждены о следствии, которое может последовать после начала этого исследования. Вы ускоряете следствие. Моя ответственность прекращается. Ни один человек науки не осознавал результат, когда приступал к исследованию своего мульсирующего мозга и следствия колебаний науки, ибо человек пребывает в скрытом будущем. История, которую я рассказал, подлинная, так как тысячи доверчивых людей пришли к неверию, которое они пережили. Наивные последователи сокровенных учений могут также понять, кто осознает это, что их религия и надежда на небеса ускользают под непрерывными набегами бессердечного, материалистического исследователя, окутывающего себя одеяниями науки. Резко поднявшись, он схватил мою руку и сказал, «Вы увидите ваш мозг, человек!» «Пошли!»